Глава 20 Дыра в сердце солнца. Ламка высадил их, минуя метро, прямо перед приемной генерального судьи Международного трибунала, поэтому Артему и Селиму не пришлось добираться до места назначения по сложным переходам и предъявлять охране сертификаты допуска. Правда, их все равно задержали в самой приемной, роскошной и большой, как волейбольная площадка, с прозрачными стенами из поляризованного стекла, одна из которых смотрела на старинный город. «Вы записаны на прием?» — соткался из воздуха призрак секретаря, молодой человек с прилизанными волосами, в костюме по моде ворк. «Нет», — честно признался Артем, — «В таком случае вам придется записаться заранее и предупредить штатные службы проверки личности». «Передайте хозяину», — сказал Селим холодно, — «что у нас есть достоверные данные об агентах дьявола в его епархии. Думаю, он нас примет». «Не уверен», — заколебался секретарь, как живой человек. «Назовите ваши имена». «Селим Базил Дельвик Мария фон Хорст», — Селим посмотрел на «Спутника» и Артем Кузьма Игнат Филипп Ромашин. «Я сообщу генеральному судье», — секретарь растаял в воздухе. Однако между гостями и невысоким подиумом, за которым располагался вход в кабинет Рюйтеля, возникла мерцающая пелена. Система безопасности кабинета давала понять, что доступ святая святых трибунала закрыт для непосвященных. «Позовем ламку?» — спросил Артем. «Сами справимся». Селим коснулся рукой пелены, и в ней образовался радужный водоворот, охвативший запястье полковника. Не поморщившись, хотя на его месте любой человек испытал бы сильнейшую боль, он шагнул в полыхнувшую светом завесу и прошел ее, как сквозь пленку водопада. Оглянулся. «Забавная штука. Не хочешь попробовать?» «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулся Артем. Тотчас же сзади и спереди возникли молодые люди в синих униках с черными нашивками и отворотами. Оружие на их плечах и в руках не было видно, однако, судя по отсутствию мимики, это были вид охраны использующие встроенные в тела оружие скрытого ношения. «Вам придется сдать оружие», — бесстрастно заговорил один из них на английском языке. «Не возражаешь?» — повернул Селим голову к напарнику. «Надеюсь, нам его вернут?» «На территории учреждения ношения оружия запрещено», тем же ровным голосом сказал Виц «Вам его вернут в зале метро». Артем заколебался. «Прошу прощения», — сказал фон Хорст вежливо. «Вам придется выполнить наши требования. Оружие остается в этом помещении. Мы заберем его, как только закончится аудиенция». «Невозможно», — начал второй охранник. «Мы имеем право носить оружие в любом правительственном и частном учреждении. Вот карт-бланш». Селим жестом фокусника извлек из кармана серебристо-золотой квадратик, помахал им перед лицом вица, спрятал обратно. «Держите наши пушки». Анигилятор на плече полковника сам собой скользнул из турели ему в руку. За ним последовал молик, нож с молекулярной заточкой. Селим посмотрел на Артема. «Они нам все вернут!» «Надо было дать задание Ламке выпустить нас прямо в кабинете господина судьи», проворчал тот, отстегивая глюк и передавая его и нож в руки Вица. «Ждите здесь!» — звякнул Селим металлом голоса. Витца остались равнодушными. «Проходите!» Дверь в кабинет Рюйтеля растаяла. «Гости вошли!» Рабочий модуль генерального судьи Международного трибунала оказался еще более роскошным, чем его приемный. С виду это был и не кабинет вовсе, а кусочек морского пляжа с пальмами, белым коралловым песком, тихим морем до горизонта и ласковым солнцем. Стол хозяина, похожий на крыло орла, висел над песком в окружении каких-то усыпанных лиловыми цветами кустов. Рядом висели кресла, дополняющие крылатый интерьер. Рюйтель в белоснежном унике с золотыми палетами стоял на берегу моря, заложив руки за спину и смотрел на воду. Когда гости вошли, он обернулся. Оплывшая фигура, толстые щеки, седоватые космы в форме птичьих крыльев по моде Евросоюза последних дней, маленькие глазки неопределенного цвета. На губах выражение безмерной скуки. Гости переглянулись. «Он?» — спросил Артем. «Похож, но не он», — ответил Селим. «Мой сосед повыше и постройней, хотя морда такая же надменная, кирпича просит». То ли хозяин кабинета их не понял, разговор шел на русском языке, то ли не расслышал, но заговорил он по-английски спокойно. «Кто вы?» «Мы из страшно секретного департамента по борьбе с агентурой дьявола», — веско проговорил фон Хорст, переходя на английский. «СВР, что ли? Нет, еще секретнее. И у нас к тебе, гнида, лишь один вопрос. Чем тебя соблазнили вербовщики дьявола, что ты взялся работать на него добровольно?» Лицо Рюйталя осталось высокомерно равнодушным, но в глазах мигнули колючие искры. «Я не знаю, кто вы и зачем явились ко мне, но, уверяю вас, господа, отсюда вы уже не выйдете. Или же выйдете идиотами?» «Мы выйдем», — пообещал Селим, — «только ответь на вопрос». Рюйтель склонил голову на бок, немало не обеспокоенный разговором и вопросом. «Вас я где-то видел, молодой человек, а вас, господин Грубиян, нет». «По-видимому, вы в самом деле служите в каком-то секретном подразделении СВР, хотя вам это не поможет. Если не секрет, как вам удалось пройти в здание с оружием?» «Через канализацию», — усмехнулся фон Хорст. «А ведь ты, вождь толстомордая, так уверен в своей неуязвимости, что даже завидно. Откуда такая святая наивность? Ведь твой непосредственный хозяин, Людвиг Козийский, застрелился». «С Банацкого мы обезвредили. Ты на очереди. Почему же ты так спокоен? Неужели думаешь, что резидент дьявола, истинный резидент, а не его завербованный слуга, поможет тебе скрыться?» Рюйтель прислушался к шепоту рации в ухе, кивнул, продолжая рассматривать гостей. «Мне доложили, что вас только двое. Странно, охрана не зафиксировала никаких приготовлений к штурму здания. Вы не из СВР». «Не болван!» — посмотрел на молчаливого Артема фон Хорст. «Но все равно Иуда. Пойдем отсюда, на него даже смотреть противно. Пусть им занимаются, опирая СВР». Они пошли к двери. «Задержать!» — каркнул им в спины Рюйтель. встречу гостям выбежали вице-охраны, а из скрытых люков в коралловом песке выдвинулись похожие на броненосцев кибы защиты. Артем остановился. Селим фон Хорст оглянулся на Рюйтеля, покачал головой. «Все-таки, болван, ты же понимаешь, тварь, что мы могли бы уйти отсюда в любой момент с помощью тайфов. Неужели захотелось повыеживаться?» «Оглушите их», — проговорил Рюйтель бесцветным голосом. Из узких чешуйчатых морд кибов выдвинулись стволы парализаторов, но выстрелить они не успели. Селим фон Хорст исчез, По морскому пляжу промчался вихрь, буквально обрезавший вытянутые морды кибов вместе со стволами парализаторов. Затем один за другим начали разлетаться в разные стороны вицы, пробитые насквозь страшными сверхскоростными ударами. Спустя несколько мгновений эфемерный вихрь прекратился, движение остановилось, в воздухе напротив Рюйтеля сформировалась фигура фон Хорста. «Я этого не хотел» сказал бывший полковник, обыденным голосом даже не запыхавшись. «Но в будущее тебе дороги нет». Генеральный судья трибунала побледнел, затряс щеками, лоб его заблестел от пота. «Убейте его!» «Некому!» — развел руками Селим, и вдруг начал трансформироваться, изменяться, вытягиваться в высоту, превращаться в металлически бликующего гигантского червя. Отпрянувший рюйтель, у него отвисла челюсть, с ужасом смотрел на чудовищное существо, каких он еще не видел. Попытался выдавить хриплое «бе-бе-жалкий гнусный слезняк», — гулко пророкотал человека червь. «Неужели дьявол выбирает хлыев по себе?» Металлическая кольчатая колонна сделала выпад, и генеральный судья улетел к песчаному пляжу, упал бездыханным, закатил глаза. Какое-то время гигантский червь нависал над ним грозной, живой дубиной. Потом начал течь, трансформироваться, уменьшаться, превратился в человека, одетого в спасательный костюм. Посмотрел на задумчивого Артема темным взглядом. «Извини, не сдержался». «Ничего, я понял. Как ты думаешь, я бы понравился резиденту дьявола?» «Главное, что ты нравишься мне», — усмехнулся Ромашин. Селим усмехнулся в ответ, пошел было к двери, обернулся. «Поясняю на всякий случай. У меня теперь другая энергетика, физиология и прочее». «Ты мало изменился, полковник», — качнул головой Артем. «По-прежнему ты, по большому счету, человек. Живи долго». Селим сверкнул глазами. Ощупал ими лицо спутника, молча направился к выходу. В приемной они забрали свое оружие, лежащее на столике, вспомнили о своих возможностях. Тайфы, предложил Селим. ламка, не согласился Артем, так будет быстрее. Тотчас же над их головами засверкали искорки изморози. Кто-то деликатно кашлянул. Я, к вашим услугам, раздался из воздуха мягкий вкрадчивый голос. «Ламка, ты подсматривал?» — возмутился Артем. «Не, боже мой!» — поспешно ответил голос. «Просто один из моих рецепторов всегда с вами». «Как бы он помогал нам, не зная, где мы есть», — меланхолично заметил Селим. «Неси нас домой». Через несколько секунд они очутились в кабине Кога. «Что случилось?» — бросилась к мужу Зарима. «Почему вы так быстро?» «Все в порядке», — успокоил он ее. «Попьем горяченького и отправимся в гости к друзьям». «Что вы сделали с Рюйтелем?» Мужчины обменялись взглядами. «Он перешел на другой уровень нежизни», — серьезно сказал Селим. приготовь -ка нам пунш, милая фрау». Зарима посмотрела на мужа. «Вы оба какие-то странные». «Мы просто задумчивые», — мягко обнял ее за плечи Артем. «Рюйтель умер». Но он был не дороже своей одежды, не переживай. «Слуга народа», — проворчал Селим, считавший себя хозяином этого самого народа. «Сделает мне кто-нибудь пунш или нет?» Зарима засуетилась, включила линию доставки, сделала заказ. Через несколько минут они с удовольствием пили горячий ароматный пунш с добавкой на стойки золотого корня, поглядывая на звезды и зеркальную стену сфера зеркала впереди. По-прежнему вокруг мчавшегося к солнцу огнетушителя крутились корабли земного флота, и по-прежнему на них никак не реагировал чудовищный посланец дьявола, созданный для гашения солнца. Селим откинулся в кресле, погладил себя по животу. Отменное пойло. Я, конечно, готовлю пунш лучше, но в других условиях. Итак, действуем по плану? Мы ему уже помогли, сказала Зарима. «Осталось нейтрализовать этот шар, и можно будет возвращаться». «Ламка, что ты можешь сказать по этому поводу?» Напротив землян возник кот, один из видеопризраков робота, призванный поддержать визуальный контакт с людьми. В принципе, он мог бы разговаривать с ними без посредников, используя ментальную связь. «В солнечной системе больше нет баз дьявола. Я обшарил все ее закоулки и ничего не нашел». «Агентуру я раскрыл не всю, но теперь с этим справится СВР и, в конце концов, очистит систему от мусора». «Не считал, сколько людей работает на дьявола?» – полюбопытствовал Селим. «По моей оценке, около ста тысяч человек». – Артем присвистнул. «Нифига себе, если еще учесть, что все это чиновники, занимающие определенные посты, то ничего удивительного в рыхлости структуры местного правительства нет». С помощью такой мощной сети можно забодать любое положительное решение проблемы. Да, впечатляет, ⁇ кивнул фон Хорст. Неудрено, что дьяволу удалось подавить деятельность спецслужб и подготовить новый удар по солнцу. Однако, Майн Либер Югент, пора двигаться дальше. Мы еще не решили проблему с пропажей первого солнцехода. Уничтожен он или нет? «Скорее нет, чем да», — произнес кот мяукающим голосом. «Мой эффектор постоянно ныряет в замерзшее солнечное ядро, постепенно суживая горизонт поисков. В ядре солнца обнаружена странная дыра, я вам уже докладывал. Похоже, это вход в петлю времени. Можем рискнуть войти туда». «И не вернуться», — хмыкнул Артём. «Почему же?» Насколько я понял оператора «Трансгресса», с которым беседовал не раз, извините за любопытство, во всех временах есть выходы «Трансгресса», соединяющего все ветви «Древа времен». Не удастся вернуться через дырку в солнце в данную ветвь. Используем «Трансгресс». Артем озабоченно посмотрел на встрепенувшегося напарника. «Погоди, погоди, я об этом не подумал. А ведь верно, мы практически ничем не рискуем». «Ламка умный», — гордо заявила Зарима, — «я всегда это знала». «Само собой», — кивнул Селим, пряча усмешку. «Создатели вложили в него все, что знали и умели сами, а ты включила его в нашу нравственную сферу. Теперь он почти человек». «Ваша правда, герр полковник», — показал великолепную улыбку кот, исчезая. «Куда вас доставить?» «На солнцеход», — сказал Артем. Население солнцехода, составлявшее уже без малого полсотни человек, не уместилось в кают-компании на встрече с гостями, поэтому многие просто смотрели трансляцию встречи, оставаясь в каютах. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке, сменившей удивление, а подоспевшим на помощь отряде из альтернативной ветви вселенной знали только несколько человек и общую настороженность. Присутствие Заремы существенно повлияло на женскую половину населения санцехода, и ее удивительная история, связанная с рождением робота-ламки, заинтересовала и мужчин. Вообще гиперпатерицкий боевой робот, абсолютно не похожий на известные всем высокоинтеллектуальные технические системы типа ВИЦов, сначала воспринимался всеми через призму своего личного опыта и большого впечатления на беглецов не произвел. И лишь рассказ Артема о том, кто он такой и что может, а потом и демонстрация кое-каких возможностей ламки, возымели на слушателей должное действие. Настроение экипажа солнечного крота повысилось. Впервые после многих бессонных дней и ночей, скитаний по солнечной системе и пряток внутри дневного светила все почувствовали облегчение и состояние радости, близкое к эйфории хотя руководители СВР и понимали, что им еще предстоит сделать и что вытерпеть. Через полтора часа после общего собрания в кают-компании солнцехода остались только гости и непосредственные руководители СВР, старшие Ромашины, Владилен Ребров, Иван Славин и Саша Делорм. «Хочу поблагодарить вас за помощь», — сказал Филипп, за весь вечер проронивший буквально два-три слова. «Без вас мы бы не справились с новой атакой дьявола, но радоваться успеху рано. По всей системе объявились маргинальные хронозеркала, мертвяки. Есть жертвы. Эти зеркала надо нейтрализовать. Кроме того, к Солнцу мчится очередной огнетушитель. Его надо останавливать, и чем быстрее, тем лучше. И, наконец, последнее. Кузьма». Негромко, но так, что его услышали все, проговорил Игнат, посматривающий на внука из другой ветви с неопределенным ожиданием. «Дьявол!» — тяжело закончил Филипп. «Не Кузьма, конечно, а система, уничтожающая гуманоидные расы. Судьба Кузьмы — частная проблема. Даже если мы, человечество в целом, отобьемся от попыток гашения солнца, «Дьявол не бросит свое черное дело, пытаясь решить вопрос глобально, в масштабах галактики, а то и всей ветви. Он — проблема. Его надо останавливать!» «Как?» — проворчал Славин. «Все почему-то посмотрели на фон Хорста. Полковник усмехнулся. Мы не всесильны. Что могли, мы сделали». «С нами Ламка!» — не сдержалась за рема и замолчала, смутившись под взглядом мужа. «Ламка всего лишь уникальный боевой робот», — пожал плечами Селим, но ему подвластны лишь частные задачи. «Систему, каково является дьявол, может победить лишь другая система». По кают-компании разлилось неуютное молчание. «Вы хотите сказать, что отказываетесь...» начала Саша Делорм. «У вас есть конкретный план?» посмотрел Артем на Филиппа. Старший Ромашин покачал головой. «Плана нет. Есть мечта уничтожить командный пункт целенаправленной агрессии. Уверен, что он существует. По расчетам наших ксенологов, главная база Дьявола, откуда ведется управление процессом гашения звезд, находится в центре Млечного Пути. Там же черная дыра», скептически поджал губы Славин. «База может быть ее спутником. Даже с помощью этого вашего робота оплот дьявола одним наскоком не возьмешь. Боевые роботы гиперптеридов и иксоидов тоже могли гасить звезды», — тихо сказал Артем. На лицах Ромашиных появилось одинаковое выражение, сомнение пополам с надеждой. «Это правда», — с вызовом сказала Зарима, — «Ламка еще молод и не обрел нужной формы, но он может...» «Заря!» — остановил жену Артем. Селим фон Хорст поднял бровь, глядя на него, но ничего не сказал. «Вы нам поможете?» — уточнил Славин. «По крайней мере, предложим решение». «Вообще-то, желательно посоветоваться», — добавил фон Хорст безразличным тоном. Филипп встал из-за стола, за ним поднялись остальные члены руководства СВР — «Не будем мешать. В кают-компании остались только гости. Однако они не успели обменяться своими впечатлениями от беседы, Филипп вернулся. «Прошу прощения, друзья, на лице Ромашина проступило несвойственное ему смущение. Хотел бы поговорить с вашим роботом». За столом возник Ламка в образе седого мужчины. Он уже хорошо овладел правилами этикета и вел себя не менее вежливо и корректно, чем живой человек. — Слушаю вас. Филипп, слегка оторопевший, пожевал губами. — Извините, я всего лишь обыкновенный человек, отец и дед, и меня не может не волновать судьба внука. Ламка посмотрел на Артема. Мы понимаем, кивнул тот. Ламка исследовал центральную часть солнечного ядра и предполагает там наличие входа в петлю времени. Филипп побледнел, по лицу его пробежала судорога. Петля времени. Вы хотите сказать? Мы отдохнем и отправимся туда с полковником, Артем кивнул населимо. Посмотрим, что и как. Мы пойдем втроем, с великолепной уверенностью заявила Зарима, запылавшими щеками. «Или не пойдем вовсе?» Глаза фон Хорста и Артема встретились. «Заря», — в замешательстве начал Ромашин-младший. «Я сказала, так и будет». Артем поискал ответ, не нашел, посмотрел на Филиппа. Тот поклонился, сделал шаг назад. «Если дело обстоит таким образом, лучше не рисковать. Мы все равно попытаемся нырнуть в ту дырку», — сказал Селим непривычно мягко. «Вдвоем или втроем, неважно». Филипп сделал еще один поклон и вышел. Трое десантников из соседней ветви Вселенной смотрели друг на друга, подбирая аргументы, но не решаясь начать первыми. «Наконец, Зарима сказала».